Глава 29. Я никаких интервью не давала. Именно с таким криком я ворвалась в кабинет главы королевского отдела, несмотря на то, что меня пытались остановить по пути к нему пять раз. Целых пять раз. Джереми стоял аккуратно против входной двери, склонившись над столом и упершись в столешницу ладонями. Рукава рубашки закатаны, на предплечьях вздулись вены, Голова опущена и волосы закрывают лицо. А еще он был в кабинете не один. «Вот и виновница», — противным голосом протянул второй посетитель, повернувшись ко мне. «Невысокий седовласый мужчина с отекшим лицом. Он противно скривился, а я уловила эмоцию отвращения и злости. Более того, посетитель был человеком». «Выметайтесь», — тихим угрожающим голосом произнес колдун. И вот непонятно, кому это адресовалось. «Мистер тэт я бы советовал вам быть повежливее с коллегой», услышал я противный и скрипучий голос человека. «А я бы советовал вам не лезть в дело, которое вы изначально пытались испортить». Джереми медленно выпрямился, глядя на своего посетителя. «Убирайтесь, мистер Кауртен». «Кауртен? Глава дознавательских отделов людей?» «Вы еще ответите за это», — вздернув нос, пообещал мужчина. «Уже к обеду ваш магический мирок будет уничтожен из-за этой ведьмы». Он ткнул в меня пальцем, рискуя лишиться ненужной конечности, и вышел в коридор, хлопнув дверью. Колдун выматерился, яростно сбив рукой со стола стопку бумаг. Листы зашелестели, разлетаясь и усеивая пол кабинета белыми квадратами. «Джереми!» – осторожно позвала я. «Что он хотел?» «Что хотел?» Колдун посмотрел прямо на меня, и, пожалуй, я впервые обрадовалась тому, что не могу улавливать его эмоции. Он хотел известить меня о статье и тех беспорядках, что начинаются в людских кварталах, начинается паника, так и до бунта с войной недалеко. Я этого интервью не давала, Заверила я его, продолжая сжимать проклятую газету в руках. «Меня пытаются подставить». «Да?» Злость сверкнула в голубых глазах. «Кто, Дана? Кто мог знать так много о деле? У кого есть такая власть, чтобы заставить газеты пустить это в печать?» «Это и надо выяснить. И сделать это как можно скорее. Счет идет на часы». Джереми тяжело дышал. Грудь колдуна вздымалась с такой силой, что темная рубашка натягивалась... а Пуговицы начинали поскрипывать. Тебе не страшно? пискнул появившийся рядом Сальватор с ужасом глядя на главного королевского дознавателя. А я только головой качнула. Меня не пугают настоящие эмоции, особенно те, у которых есть причина. Поехали в редакцию, повторила я глядя на мужчину, который не мог справиться с собой. «Нам нужно имя того, кто дал информацию журналистам. Это может помочь в расследовании, а если даже и нет...» «Мы найдем того, кто заслуживает смерти», процедил тот, кто так и не стал некромантом, и шагнул к выходу. До редакции мы добрались быстро, настолько, насколько это было возможно. Никаких беспорядков на улицах не наблюдалось, несмотря на слова человеческого главы. По крайней мере, пока что. «Еще не все видели статью». Не все успели понять, что происходит. Может быть, даже не все из прочитавших поверили. А меня трясло. Трясло так, что зуб на зуб не попадал. Кто-то желал развязать новую войну между магическими и не магическими расами. И этот кто-то знал о деле, знал обо мне и пытался выставить меня козлом отпущения. Найду и порву голыми руками. «В деле участвовало двадцать дознавателей. Это были первые слова, которые произнес Джереми после того, как мы покинули башню и доехали до редакции, большого черного строения на углу двух широких улиц в рабочем магическом квартале. Обо всем знали только они». «Ты им всем доверяешь?» – спросил я на ходу, стараясь на каблуках поспевать за разъяренным колдуном. «Если бы я им не доверял, они бы со мной не работали». Короткий и вполне емкий ответ. «Но кто-то из них все же предал?» В редакцию мы не вошли. Ворвались практически с боем, потому что нас пытались остановить несколько раз. Спросить, назначена ли встреча, с кем мы собираемся говорить и еще задать с десяток вопросов, которые бы только задержали. Ответом на все был значок королевского дознавателя и мое узнаваемое лицо, на котором горели синим глаза. Я злилась не меньше Джереми, но старалась сдерживаться, по крайней мере, до того, как нам перегородил дорогу огромный шкаф из расы оборотней. «К мистеру Элику нельзя!» — рявкнул он, никак не отреагировав на значок мистера Тейта. «Отошел хрен прошипела я, поднимая руку со скрюченными пальцами, между которыми заискрились молнии. «Думаю, ты понимаешь, что стоит на кону, да?» Оборотень резко побледнел, глядя на готовящиеся к запуску заклинания «Ели». и бочком отступил от двери, больше не собираясь спорить. Толкнув дверь, первым внутрь вступил Джереми. Я шагнула следом. «Кто из вас мистер Элик?» Последовал требовательный вопрос, который попросту нельзя было пропустить мимо ушей. В кабинете оказалось несколько столов. За одним сидел эльф с короткими светло-русыми волосами, за другим ведьма, которая явно не являлась мистером, а за третьим крепко сбитый хмурый гном, обладающий черными курчавыми волосами, которые придавали ему вид неправильного одуванчика. «Я, мистер Элик», — произнес эльф, отодвигая в сторону печатную машинку. «А в чем, собственно, дело?» «В чем дело?» С угрожающими нотками в голосе протянул колдун, шагнув вперед. «Дело в том, что ваша газета, уважаемый мистер Элик, напечатала провокационную статью, касающуюся расследования. И на это у вас не было ни разрешения королевских дознавателей, ни разрешения мисс Крамер, которая никакого интервью не давала». Эльф, наконец, скосил взгляд в мою сторону и определенно узнал, потому что просто так побледнеть до состояния меловой стены он не мог. И «Я» — только и пискнул главный редактор газеты. а уже снесло магией и прижало к стене. Джереми держал руку, вытянутой перед собой. «Кто заказал статью, мистер Элик? Имя?» Ведьма за столом дернулась, но я предупредила ее одним взглядом, и сестра по силе осталась сидеть, с испугом глядя на творящийся беспредел. Но это было только начало, потому что если мы не отрубим голову змее слухов как можно скорее, она обовьет своими кольцами всю столицу». и тогда беспредел станет массовым и неконтролируемым. «Так ваши же и заказали», — прохрипел эльф, прижатый чарами к стене. Его ноги дергались, пытаясь дотянуться до пола, но все попытки были тщетны. «Наши?» — рык колдуна сотряс стены. «Имя мистера Элик. Кто заказал статью и принес все материалы?» «Я... я не могу...» задыхаясь, отозвался ушастый, цепляясь пальцами за стену. «Клятва на крови! С меня взяли клятву на крови!» Джереми резко опустил руку. Эльф съехал на пол, хватая ртом воздух. «У вас не могло не остаться документации». Джереми шагнул к его столу и, перегнувшись через столешницу, посмотрел на испуганно дрожащего эльфа, сжавшегося на полу в комочек. «И вы должны были понимать, чем может отозваться такая статья». «Нам сказали, что это приказ», — заверещал ушастый. «У него даже документ был, подписанный главным королевским дознавателем». «Что?» «Где этот документ, мистер Элик?» — задала я вопрос, не спеша оттягивать Джереми. «Вот тут» — эльф на корточках подполз к своему столу и спешно открыл один из ящиков — Оттуда посыпались бумаги. Эльф зажелестел ими, пытаясь найти нужную, и с каждой секундой все больше нервничал, даже вспотел. «Документ пропал», — пискнул он, поднимая на нас взгляд, провел ладонью по лбу, стирая испарину «Но он был! Я клянусь, был!» «Был», — подтвердил молчавший все это время гном, а я обернулась к нему, уловив самое завидное спокойствие, которое только можно было источать. «Я сам его видел», И мистера этого видел, который приходил. «С вас тоже взяли клятву на крови?» — вскинул и брови. А гном качнул головой. «Нет, но имени его я не знаю. Внешность, особенности. Я поспешила к новому внезапному свидетелю. Это был фавн!» — спокойно отозвался гном, переводя взгляд с меня на Джереми и обратно. «Высокий такой, статный, с красными рогами, ну, такими...» Он сделал какой-то жест руками над головой, будто рисуя спирали. «С тремя бубликами?» — ошарашенно уточнила. «Я чувствую, как у меня земля из-под ног уходит». «Ну да», — кивнул гном. «Недовольный такой, даже не поздоровался, сразу к мистеру Элику пошел». Я повернулась к Джереми. Тот выглядел не просто удивленным и злым. Он выглядел так, будто только что решился на убийство. «Оте старший, отец старший!» «Мы произнесли это одновременно, только с разными интонациями. У колдуна сейчас был такой взгляд, что я не хотела бы оказаться его врагом». «Вы». Он повернулся к эльфу, который только-только начал восстанавливать дыхание. «Срочное опровержение. Первая полоса. Мне все равно, как вы это сделаете, но нужно избежать паники. Никакого вампира, который убивает людей, не существует. Вы это поняли?» «Да», — закивал эльф, и мисс Крамер никакого интервью не давала. «Нужно остановить печатные станки», — пискнула ведьма. «Так что ты тут еще сидишь? Повернулась я к ней быстро!» Женщина вскочила с места и кинулась вон из кабинета. «Вы все поняли?» — угрожающий вопрос от Джереми главному редактору. «Да, мы все сделаем, мистер Тейт, клянусь». Колдун еще несколько мгновений смотрел на Ушастого, а потом отвернулся и жестом указал на дверь. «Я вышла первой, он за мной». В коридорах редакции висела гробовая тишина. Нас провожали испуганными и ошарашенными взглядами, но никто ничего не говорил. «Что у нас есть против Отя-старшего?» – спросила я, оказавшись на улице. «Слова одного из журналистов, подделка документа, который пропал. Как он узнал так много?» Спросила я, но услышать ответ мне было не суждено. Перстень на руке Джереми вспыхнул, алые отблески пробежали по коже и одежде, а я сжалась от очередного дурного предчувствия. «Мистер Тейт!» Голос раздался из кольца с кристаллом связи. «Есть первая жертва утреннего события! Убит судья Корнелиус Бавалиор!» «Твою же!» Прошептала я, поднимая ошарашенный взгляд на колдуна. «Это же он был судьей на деле Уэна Отти. Может ли это быть совпадением?» «Сильно сомневаюсь», — хмуро отозвался колдун. «Отти-старший слишком успешно роет себе могилу». «Этого мало», — разочарованно отозвалась я. «На сбор доказательств его причастности к этому убийству уйдут недели, а у нас нет на это времени. Нам нужно вампира поймать как можно быстрее, пока статья не сделала свое дело». А если заговорят родственники убитых, и что вы предлагаете? Нужно ловить вампира на живца».